Юный комвзвода подсунул ему под глаза лист сероватой бумаги с простой пиктограммой, перекрещивающиеся скошенные «Х», уложенные на бок. Командир полка поднял глаза, и планшетист кивнул ему, проведя в воздухе рукой. Матовый и стертый планшет стоял вертикально, а с того места, где находился командир полка Чжу, видно было плохо но длины провода не хватало, чтобы подойти поближе. Хотя пиктограмма все объясняла и так. Радиолокационные отметки слились. Американцы догнали его звено. «Есть ли какая-то надежда на помощь?» — спросил он, даже не задумываясь над тем, с кем он сейчас говорит. Перезвонивший ему, штабной работник не представился. Для этого не было ни одного лишнего мгновения а его голос оказался совершенно незнакомым и звучал невнятно. «Кореец?» Ответ был дан не сразу. Офицер из Ова, кем бы он ни был, ретранслировал его вопрос кому-то другому и теперь дожидался ответа оттуда. Каждая секунда промедления могла означать для любого из его ребят конец. Впрочем... Ни одна секунда, ни три, ни десять, ничего уже не решат. Если ему сейчас и ответят «да», пройдут еще долгие минуты, прежде чем даже находящиеся в воздухе истребители братских дивизий смогут прийти на помощь, чтобы хоть попытаться отпугнуть врага своим числом. Надежды на такое на самом деле почти не имелось. Слишком уж неправдоподобным было сочетание таких нечастых на их войне факторов, как наличие в воздухе краснозвездных истребителей с полным или почти полным запасом топлива в пределах досягаемости и уже под потолком с необходимым запасом высоты. В противном случае, начав взлетать, они сами попадали под удар разогнавшихся до максимума охотников, в тот момент, когда из-за малой скорости едва-едва могли маневрировать. Исход такого боя за редкими исключениями был достаточно однозначен. После атаки американцы обычно немедленно уходили в облака и обратно в залив. А после этого снова спокойно набирали высоту и в зависимости от остатка топлива возвращались домой или продолжали патрулирование в ожидании следующей возможности. «Да!» — сказали, наконец, в трубку. Даже не сказали, а не то прокричали, не то выплюнули. «Тяните бой к востоку, изо всех сил тяните, помощь будет!» «И-и-и-и-и!» и тут же выкрикнул комполка сам в поданную связистом вторую трубку даже не заботясь о том, что его крик услышит и гнусавый штабист. «Тяните к востоку! Держитесь!» В наушнике рычало и трещало статикой и голосами. Звено отчаянно дралось за свои жизни, как могло и умело. Американцы не прощают ошибок. Замыкающий истребитель звена, ведомый третьей пары, обязанный прикрывать ведущую пару сверху и слева, был подбит в первой же атаке. Теперь он едва справлялся с управлением, с трудом удерживая свой поврежденный истребитель от срыва при каждом резком перекладе рулей. Дымные трассы уже несколько раз проходили почти вплотную к его фюзеляжу, но полученные при завязке боя попадания, обернувшиеся орваной, вывернутой наизнанку дырой в плоскости, каким-то чудом оставалась пока единственным. Пока. Определив для себя Степь как приемлемую, враги зажали их сверху. В этот раз они не собирались уходить, не пополнив свой боевой счет. Эскадрилья подходит с востока. Один из полков 32 второй и Адды, Оповещение зенитчиков сектора о входных воротах будет обеспечено. Голос в телефонной трубке выдавал куски жизненной информации с длинными паузами между фразами, будто говоривший считывал ее с ленты телетайпа. Ориентировочное время подхода — две или три минуты. — Это было здорово! Две или три минуты — Это просто отлично, это почти чудо. Даже если тот незнакомый офицер с КП оказался слишком оптимистичен, и американцы не позволят его летчикам оттянуть проекцию реактивной собачьей свалки к северу, подальше от линии фронта, эти минуты, быть может, сможет пережить хоть кто-то из них. Эскадрилья Подумал командир полка, дотягиваясь рукавом до истекающего потом лба, стараясь при этом не столкнуть, зажатые в руках трубки рации и телефона. Он стиснул зубы, чтобы не застонать от напряжения, в ожидании того, когда крики и команды в эфире сменятся на вой горящего, падающего со своим летчиком самолета. Любого из знакомых ему по имени. Уже не один месяц. 32 вторая яд. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хотя на фоне всего происходящего и произошедшего, наверное, все же просто хорошо. Сейчас в Корее воевали 7 истребительных авиадивизий на МиГ-15 и МиГ-15 БИС, включая трех соседей вторую, четырнадцатую и восемнадцатую. Рядом базировались остатки 20-й бомбардировочной. Это летало на Ту-2, но прозвучавший в эфире номер 32 четко обозначал советских добровольцев. Это была одна из трех их истребительных авиадивизий 32-й, 216-й и действующий с аэродрома второй линии 133-й. Подходящая эскадрилья могла принадлежать 535-му, 913-му или, если он ничего не напутал, 224-му истребительным авиаполкам, полностью оснащенным самолетами МиГ-15БИС. Скорее всего, кому-то из двух первых, базирующихся несколько ближе, на Андунь.